Глава 11. Мужчины её жизни. Мисс Марпл пересекла морской бульвар и пошла по просажу на Форст-стрит. Магазины здесь были старые, Лавка с товарами для рукоделия, кондитерская "Галантерея", ателье дамского платья в доме с хорошо сохранившимся фасадом викторианских времён и другие магазинчики той же эпохи. Она заглянула в витрину лавочки с товарами для рукоделия. Две молоденькие продавщицы обслуживали клиенток, а в глубине за прилавком скучала женщина постарше. Мисс Марпл толкнула дверь и вошла. Могу ли я чем-нибудь вам помочь, мадам? Приветливо спросила сидая продавщица: "Мисс Марпл, хотела купить бледно-голубой шерсти, чтобы связать кофточку для маленького ребёнка". Между ними завязалась неторопливая беседа. Они обсудили различные модели, мисс Марпл просмотрела журналы по вязанию детской одежды и, разумеется, рассказала продавщице о своих внучатых племянниках и племянницах. Ни та, ни другая не проявляли ни малейшего нетерпения. За долгие годы работы Продавщица успела привыкнуть к такого рода покупательницам. К тем уже эти милые разговорчивые, никуда не спешащие старые леди нравились ей куда больше, чем стремительные, нетерпеливые молодые мамаши. Их вежливость оставляла желать лучшего. Они никогда не знали, чего хотят и интересовались только дешёвым и броским товаром. "Да", сказала мисс Марпл. "Я думаю, это будет очень красиво. Мне всегда нравилась такая пряжа". Она никогда не садится после стирки. Я, пожалуй, возьму ещё 2 унции про запас. Заворачивая покупку, продавщица заметила, что сегодня особенно холодный ветер. Верно, откликнулась мисс Марпл. Я тоже обратила на это внимание, когда шла по набережной. Делмут очень изменился. Последний раз я приезжала сюда лет, дайте вспомнить, лет 19 назад. Вот как? В таком случае вы не должны удивляться этим переменам. «Суперб» тогда еще не построили, да и «Саус-Вью-отель» тоже, наверное. «Конечно, нет. Дилмут был в те годы совсем маленьким городком. Я гостила у друзей на вилле Сент-Кэтрин. Вы, возможно, слышали о ней. Она стоит на Лихамптонской дороге». Но продавщица жила в Дилмуте только 10 лет. Мисс Марпл поблагодарила ее, взяла свой пакет, вышла из магазина и направилась в соседний, где продавалась женская одежда. Там она тоже обратилась к самой старшей из продавщиц и, рассматривая летние жакеты, завела разговор на ту же тему. На этот раз продавщица сразу же ответила ей. «Вы, видимо, жили у миссис Финдисон». «Да-да, но знакомые, о которых я говорю, снимали у нее этот дом с мебелью. Майор Холидей с женой и маленькой дочкой». «Вы правы, мадам, они прожили там около года, если я не ошибаюсь». «Верно». Майор как раз вернулся из Индии. У них работала отличная кухарка, которая дала мне рецепт совершенно изумительного яблочного пудинга и, кажется, имбирного кекса. Я часто думаю, где она теперь? Вы, я полагаю, говорите об Эдит Пагетт, мадам. Она по-прежнему живет в Дилмуте и работает в Уиндрэш Лодж. У них я познакомилась с мистером и миссис Фэйн. Мистер Фэйн, по-моему, был адвокатом. Старый мистер Фэйн умер несколько лет назад, а молодой мистер Уолтер Фэйн живет здесь со своей матерью. Он так и не женился. Теперь он глава фирмы. Неужели? А мне казалось, что мистер Уолтер Фэйн уехал в Индию заниматься чайными плантациями или чем-то в этом духе. «Да, мадам, он уезжал туда, когда был совсем молодой, но через год или два вернулся и поступил на работу в отцовскую фирму. Его фирма ведет здесь большинство крупных дел и считается самой лучшей. Мистер Уолтер Фэйн – очень приятный джентльмен. Он пользуется всеобщей любовью». «Ах, да!» – воскликнула мисс Марпл. «Он был помолвлен с мисс Кеннеди, не так ли? А потом она с ним порвала и вышла замуж за майора Холидея». «Совершенно верно, мадам». она уехала в индию чтобы выйти там замуж за мистера файна но судя по всему передумала и вышла замуж за майора халидея в тон продавщицы сквозило лёгкое неодобрение мисс марпл наклонилась к ней и понизила голос мне было так жалко этого бедного майора я знала его мать и его дочурку насколько мне известно вторая жена ушла от него к другому по всей видимости постоянством она не отличалась Она была до крайности ветреная особа, вот что я вам скажу. Её брат был очень милым человеком и прекрасным врачом. Он вылечил меня от ревматизма в колене. К кому же она ушла? Мне так и не удалось это узнать. Я и сама не знаю, мадам. Некоторые утверждают, что к домой из приглашённых летом на виллу гостей. Для майора Хелледея её уход был страшным ударом. Он уехал из Дилмота, и я слышала, что его здоровье совершенно расстроилось. Ваша задача, мадам, Мисс Марпл собрала мелочь и взяла свой пакет. "Благодарю вас", сказала она. "Я вот всё думаю, не сохранился ли у Эдит Пагет, вы, по-моему, так её назвали, тот рецепт имбирного кекса. Видите ли, я потеряла его, или вернее, моя маленькая прислуга куда-то его дела. А я так люблю поесть вкусный имбирный кекс. Надеюсь, что он у неё ещё есть, мадам. Кстати, её сестра живёт в соседнем доме. Она замужем за мистером Маунфордом." кондитером. Эдит обычно проводит у неё выходные дни. Спасибо за всё, и извините меня за причинённое вам беспокойство. Я была рада услужить вам, мадам. Мисс Марпл вышла на улицу. Отличная старая фирма, сказала она самой себе. Жакеты у них действительно очень красивые, так что деньги я потратила не зря. Она взглянула на часы с бледно-голубым эмалевым циферблатом. Через 5 минут мне надо идти к этим милым детям в инберную кошку. Надеюсь, ничего плохого они в Норфолкской клинике не узнали.